310. Не считайте нелепостью показания трех авиаторов, увидевших на большой высоте коней. Такое видение возможно по нескольким причинам. Само движение может вызывать образы, связанные с самим движением, затем и быстрота может содействовать явлениям из тонкого мира. По-прежнему нужно советовать замечать подобные знаки. Не нужно непременно считать их какими-то предзнаменованиями, но следует принимать их как факты из сфер тонкого мира. Немало подобных проявлений, но крайности отношения непозволительны. Или к ним относятся презрительно, или с нелепым преувеличением, разумные наблюдения редко встречаются.